Структура инсулина. Уровень глюкозы в крови зависит от взаимодействия множества биохимических реакций. Каким образом инсулин так действует на эти реакции, что происходит снижение концентрации сахара в крови? Действует ли он только на одну реакцию, на несколько или на все сразу? В поисках ответа на этот вопрос биохимики в первую очередь обратились мыслями к одной реакции, катализируемый ферментом гексокиназой. И вот почему. Парой учёных, супругами американцами чешского происхождения Карлом Фердинандом Кори и Герце Терезой Кори, была проведена серия работ, позволивших выяснить важную информацию о протекании реакций, вовлечённых в расщепление глюкозы. За эти работы, между прочим, супруги Кори получили в 1947 году Нобелевскую премию по медицине и физиологии. И так выяснилось, что в обычных условиях гексокеназная реакция подавлена, и это подавление снимается под действием инсулина. Они смогли показать, каким образом одна эта реакция отвечает за снижение концентрации глюкозы в крови. Представляется, однако, что это было бы слишком глюкозно, простым объяснением. Метаболические расстройства при диабете носят весьма разнообразный характер. Хотя возможно, конечно, объяснять всё это многообразие нарушением протекания одной единственной реакции, тоже включённой в сеть метаболических превращений, выведя все связанные с диабетом расстройства здоровья из одной гексокиназной реакции, но это требует таких сложных рассуждений, что доверие к ним уменьшается по мере возрастания их сложности. пожалуй, сложность рассуждений не та причина, которая помешала бы этим рассуждениям оказаться истинными, не правда ли? И действительно регуляция гексокеназной реакции – важный способ воздействия инсулина на уровень глюкозы в крови. Эта реакция – первая стадия процесса гликолиза, утилизации глюкозы в организме для получения энергии. Различные виды гексокеназа содержатся во всех клетках тела, Название фермента происходит от того, что глюкоза шестиуглеродный сахар, то есть каркас её молекулы состоит из шести атомов углерода. Последние исследования позволяют предположить, что инсулин оказывает своё действие непосредственно на клеточные мембраны. Скорость, с какой клетка поглощает глюкозу, отчасти зависит и от разницы концентрации глюкозы внутри и вне клетки, а также от природы клеточных мембран. через который должна пройти глюкоза. Давайте для наглядности прибегнем к аналогии. Представьте себе дом. С улицы в него входят люди. А часть количества вошедших в дом людей будет зависеть от числа людей, стремящихся в него попасть. Кроме того, этот поток зависит от ширины входной двери или от количества открытых дверей. Когда толпа людей, жаждущих попасть внутрь, достигнет определённого критического уровня, Количество тех, кто попадает в дом за одну секунду, станет постоянным вне зависимости от размера толпы. Однако, если привратник быстро откроет ещё две двери, то поток увеличится в три раза. Инсулин по отношению к мембранам мышечных и иных клеток ведёт себя как привратник, повышая проницаемость мембран для глюкозы. То есть он как бы открывает для неё дополнительные двери. Мы остановились на том, что во время еды в кровь поступает большое количество глюкозы, что приводит к повышению секреции инсулина в поджелудочной железе. Как следствие, открываются мембранные двери, и концентрация глюкозы в крови стремительно падает, так как она быстро уходит в клетки, где либо утилизируется, либо запасается. При диабете глюкоза изо всех сил стучится в двери мембран, но они оказываются по большей части запертыми. Глюкоза не может войти в клетки и, следовательно, накапливается в крови. Очевидно, что любой фактор, который позволит глюкозе войти в клетки, сможет отчасти заменить собой недостающий инсулин. Один из таких факторов – физическая нагрузка, поэтому врачи, как правило, рекомендуют диабетикам регулярно заниматься физическими упражнениями. Но в этом случае неизбежно возникает вопрос, что особенного делает инсулин в клетке, От чего повышается проницаемость её мембраны для глюкозы? Биохимики потратили много усилий для расшифровки строения молекулы инсулина именно в надежде, а часть правды из элементарного любопытства, понять механизм его действия. Молекула инсулина представляет собой полипептид, подобный молекулам желудочно-кишечных гормонов, но более сложный. Например, молекула секретина состоит из 36 аминокислотных остатков, а молекула инсулина из 50. Поскольку одна конструкция секретина до сих пор точно не установлена, ризонно предположить, что точное строение молекулы инсулина тоже пока неизвестно. Но надо учесть, что стремление разрешить проблему в случае инсулина, недостаток которого лежит в основе самой серьёзной метаболической болезни намного превышает стремление установить структуру гастроинтестинальных гормонов, которые не имеют такого клинического значения. Кроме того, инсулин доступен для биохимических исследований в гораздо больших количествах. В конце 40-х годов было установлено, что молекулярный вес инсулина немногим меньше 6 тысяч. Молекулы инсулина имеют склонность объединяться в группы, поэтому в некоторых ранних сообщениях указывалось, что его молекулярный вес равен 12 и даже 36 тысячам дальтон. Далее было установлено, что молекулы инсулина состоят из двух аминокислотных цепей, соединенных между собой цистиновыми мостиками. Когда цепи были разделены, выяснилось, что одна из них, цепь А, состоит из 21 аминокислотных, А другая цепь Б из 30 аминокислотных остатков. Полипептидные цепи были легко расщеплены на индивидуальные аминокислоты, и биохимики установили, из каких именно аминокислот состоит каждая из цепей. Определение аминокислотного состава было выполнено методом, который называется бумажной хроматографией. Метод был изобретён в 1944 году. и произвёл подлинную революцию в биохимии. Если вас интересуют подробности этого метода, то вы можете найти их в главе Победа на бумаге моей книги Всего триллион, вышедшей в 1957 году. Но, как я уже заметил в предыдущей главе, знание аминокислотного состава это лишь первый шаг. Надо также знать последовательность, в какой расположены в цепи белка аминокислотные остатки. 21 аминокислоту в цепи А инсулина можно расположить. Дальше следует цифра, состоящая из 28 и 15 нулей способами. Для 30 аминокислотных остатков цепи в это число ещё больше и равно приблизительно следующее число 51 и 25 нулей. Проблему определения точной последовательности аминокислот в бычьем инсулине взялась решать группа биохимиков под руководством британского учёного Фредерика Сенджера. Для этого использовали метод расщепления цепей на мелкие фрагменты под действием кислот или специфических ферментов. Полученные фрагменты не были аминокислотами, а представляли собой короткие цепи из двух, трёх или четырёх аминокислотных остатков. Эти фрагменты были выделены, и учёные определили в них точную последовательность аминокислот. Две аминокислоты могут быть расположены двумя способами: АБ или БА. Три аминокислоты могут быть расположены шестью способами: АБС, АСБ, БСА, БАЦ, САБ и СБА. Даже четыре аминокислоты можно расположить всего лишь двадцатью четырьмя способами. Можно проанализировать все возможные последовательности в малых фрагментах и выбрать правильный, не столкнувшись с непреодолимыми трудностями. По крайней мере, гораздо легче иметь дело с двумя возможностями из пары десятков, чем с двумя из пары квинтиллионов возможных вариантов. Когда таким образом были обработаны все малые фрагменты, наступило время собрать их воедино. Предположим, что цепь А имеет в своём составе некую аминокислоту, которую мы обозначим Q. В единственном числе. Предположим далее, что нам удалось выделить две короткие цепочки по 3 аминокислоты в каждой: RSQ и QPO. Поскольку В цепи аминокислота Q присутствует только в одном экземпляре, то в исходной молекуле должна присутствовать последовательность из пяти аминокислотных остатков R S Q P O. Тогда, в зависимости от места расщепления исходной цепи, действительно получится два возможных фрагмента: R S Q и Q P O. Для решения этой головоломки Сэнджеру и его коллегам потребовалось 8 лет. К 1955 году ему удалось подогнать друг к другу полученные фрагменты и получить структуру исходной белковой молекулы. В истории науки это был первый случай, когда учёному удалось полностью определить аминокислотную последовательность естественного белка. В 1958 году Сэнджер был удостоен Нобелевской премии по химии. К сожалению, знание структуры молекулы ни на йоту не приблизило биохимиков к пониманию механизма действия инсулина на клеточные мембраны. Представлялось возможным подойти к проблеме с другого конца и попытаться сравнить структуру инсулинов разных видов животных. Свиной инсулин также эффективен у диабетиков, как и бычий инсулин. Если два инсулина отличаются своим строением, то, видимо, следует обратить пристальное внимание лишь на тот участок молекулы, который обеспечивает общие свойства, сузив тем самым поле поиска. Когда был проанализирован свиной инсулин, выяснилось, что он отличается от обычного тремя аминокислотными остатками, выделенными в приведённой формуле курсивом. H3 аминокислоты, если можно так выразиться, зажаты в углу между двумя цистиновыми мостиками. В бычьем инсулине в этом месте находится аланин, серин, валин, а в свином трионин, серин и изолейцин. Состав этого и только этого участка варьирует у других видов животных. У овец в данном участке находятся аланин, глицин, валин. У лошадей трионин, глицин и изолейцин, а у кетов трионин, серин и изолейцин. У этих трёх видов аминокислота слева может быть аланином или трионином, в середине серином или глицином, и справа валином или изолейцином. Хотя аминокислотный состав инсулина множества других видов животных пока не определён, представляется маловероятным, что отличия окажутся разительными. Поля того любые изменения химической структуры, кроме самых незначительных, приводят к утрате биологической активности молекулы инсулина. Каким бы ни было действие, оказываемое инсулином на клеточную мембрану, для его осуществления требуется участие целой, интактной молекулы. Интактная целая, нетронутая, имеющая полноценную структуру без какого-либо повреждения в результате экспериментального вмешательства. Это почти всё, что можно на сегодняшний день об этом сказать, по крайней мере, пока. Приведённое рассуждение о взаимодействии инсулина с клеточной мембраной представляет собой любопытный образец прекрасного логического разбора имеющихся научных данных в условиях их весьма большой неполноты и дефицита необходимой информации. Во время написания книги ничего не было известно о мембранных рецепторах и о том, что к ним неприменимы впрямую обычные закономерности взаимодействия веществ при химической реакции. Тем не менее, на доступном тогда научном уровне сделаны великолепные догадки и предположения, многие из которых можно считать подтвердившимися, хотя и совсем не в том виде, как это тогда представлялось. Однако именно незнание существования сложных белковых структур рецепторов на клеточной мембране и внутри клетки не позволило сделать, например, такую догадку, что диабет может быть вызван не только недостатком инсулина, но и нарушением восприимчивости к нему этих сложных структур. Клеточная мембрана, особенно на популярном уровне знания, представлялась чуть ли не простой разве что двухслойной плёнкой, которая, разумеется, не может не поддаться действию гормона, коли он уже её достиг. Таким образом, автор в данном случае невольно нам демонстрирует из 1964 года, как отсутствие некоторого ключевого научного знания может сделать несостоятельными любые наличающиеся гипотезы, пока это ключевое знание не будет найдено. Тем не менее, Это ни в коем случае не отменяет полезности самых сумасшедших гипотез, ибо они могут дать толчок поиску в нужном направлении и позднее подтвердиться в самом, как кажется, странном своём варианте. И если мы чего-нибудь не знаем, лучше всего признаться и ни в коем случае не произносить фразы, начинающиеся со слов: "Конечно же" и "Само очевидно, что" пока мы не держим в руках весомых доказательств этой самоочевидности».